Глава 1 Год и 9 месяцев спустя. Что за отвратительный, просто чудовищный день. Дождь тарабанит по лобовому стеклу машины моего коллеги, тоже ч у д о в и щ н ы й которая пахнет холодной картошкой фри и соснами. Леон постукивает пальцами по рулю, подавшись вперёд в попытке разглядеть за окном хоть что-нибудь. Щётки стеклоочистителя работают на предельной скорости, но дождь льёт так, будто кто-то разрезал небо прямо посередине, и из прорехи вниз с грохотом хлынул океан. «Ещё раз спасибо, что подвёз». «Конечно, обращайся». Я вдыхаю запах сосны. Каким бы ароматизатором ни побрызгал ли он в салоне, теперь этот дух будет преследовать меня весь день». О Леоне я знаю немного, так что вполне вероятно, что в багажнике лежит труп, а освежитель с сосновым запахом — просто для маскировки. «Какой сильный ливень!» — говорю я. За б р е н д и пораньше приехала сестра, поэтому она помочь не смогла, а Зак сегодня был на мотоцикле, о чем, уверенно, уже сто раз пожалел. п о д в е с т и меня предложила и Мелисса, явно надеясь на мой отказ. Поэтому так я и сделала. Иногда я себя ненавижу за это желание, по-прежнему нравится ей. С тех пор, как я познакомила ее с другом моего жениха, который оказался тем еще бабником, она обращалась со мной очень холодно. Решила, что мы с Никласом с самого начала знали, что он такой, и специально уничтожили ее веру в мужчин. «Да, — говорят, — неделю не остановится. Не повезло детишкам на Хэллоуин. Леон на мгновение поворачивается ко мне, но тут же вновь переводит взгляд на дорогу, или на то, что от нее осталось. Честно говоря, не представляю, как он может вести машину, потому что лично я не вижу ничегошеньки. Вокруг вообще может быть поле, а не город, я бы и не заметила. Уже самый конец октября, 5 градусов тепла. На прошлой неделе я ходила в шортах. А еще за неделю до этого было так холодно, что чуть снег не пошел. Осень в Висконсине просто прелесть. «Ты будешь раздавать сладости?» — спрашивает Леон. Вопрос скорее риторический. Я люблю сладости и детей, особенно несносных маленьких мальчишек, потому что они забавные. И осень тоже люблю. Весь месяц я пользовалась только золотистыми медными тенями, пытаясь придать векам то же сияние, как когда нежные лучи закатного солнца падают на грядку с тыквами. В спальне на полу навалены мягкие свитера, в которых я становлюсь настоящим капитаном морей. Сапоги до колена и бесчетное множество шарфов. В каждом блюде чувствуется вкус тыквы, а если я ее не ем, то нюхаю, как настоящий тыквоголик. заставив все доступные поверхности в доме свечами с запахом еды. Тыквенный пирог, яблочный пирог, тыквенная приправа, яблочная тыква. Мой художественный вкус вызывающе непростительно прост. Частично на него повлияла продавщица в магазине косметики, сказав, что я сама осень, видимо из-за моих янтарных глаз и прямых длинных волос цвета ореха пекан. Но я-то знаю, в глубине своей обожающей шапочки души, влюблённо глазеющей на опавшие листья и о б ъ е д а ю щ и е с я тыквами, что, окажись мои глаза и волосы нейтральных оттенков, я останусь простой и скучной. Такое уж ДНК. И всё же у меня нет настроения раздавать конфеты на Хэллоуин. Я даже ещё дом не украсила. Моё любимое осеннее занятие. Было. Скорее всего, на Хэллоуин... я окажусь одна и буду в пижаме на диване смотреть дурацкие передачи, пока Николас ы г р а е т в приставку в гостях у друга. Или же мы придем и ляжем спать в девять, раздав разочарованным детишкам дешевые зубные щетки и зубную же шелковую нить. «Может быть», — наконец отвечаю я, потому что меня уже ничего не волнует. «Катайся я на карусели или составляй список покупок», уровень энтузиазма всё равно будет одинаковым. Мысль грустная. Но что расстраивает больше всего, так это что делать с этим, я ничего не собираюсь. «Если бы я жил на какой-нибудь оживлённой улице, что-нибудь бы приготовил», — отвечает он. «Рядом с моим домом никто и не пройдёт». Такого понятия, как оживлённая улица, в Моррисе в принципе не существует. Городок настолько крохотный, что его с трудом на карте Висконсина разглядишь. У нас и светофоров-то всего два. Свет фар скачет сквозь дождь, колеса разрезают реки воды, точно Моисей, заставляющий раступиться Красное море. Будь я за рулем, давно бы уже припарковалась где-нибудь и переждала грозу. Но Леону, судя по всему, вполне комфортно. Интересно, он рубит людей на кусочки, и складывает их сочащиеся останки в багажник с таким же доброжелательным выражением. — Нет, Леон никогда не давал повода его в чём-либо подозревать. Сейчас мне бы следовало вежливо поинтересоваться, где он живёт, или спросить о чём-то ещё, но моё внимание приковано к изумрудным цифрам его электронных часов. — Дома ли Николас? — Господи, только бы его там не было! Наш магазин «Барахолка» работает с 10 утра до 6 вечера, кроме субботы. В этот день он открыт с 11 до 7. Николас работает дантистом в клинике «Проснись и улыбнись» на главной улице Ленгли, по которой мы сейчас и едем, и заканчивает он в 6. Обычно я успеваю добраться домой первый, потому что он заезжает к родителям. Привезти своей матери кофе... прочитать вслух какое-нибудь непонятное письмо или выполнить любые другие жалобы, о которых она громогласно нудит ему каждый божий день. Больше двадцати четырех часов без любимого сыночка, и все. Сбой в системе. Этим утром оказалось, что у меня с п у с т и л а шину. Разглядывая масштабы проблемы, я вдруг вспомнила, как год назад Николас заметил, что меня нужно научить менять колеса. оскорбленной обвинением в предполагаемом невежестве, я поставила его на место, сообщив, что вот уже несколько лет как прекрасно разбираюсь в процессе. Я современная, ответственная и самодостаточная женщина. И с собственным транспортным средством справлюсь сама. Никакой мужчина не нужен. Дело в том, что на самом деле я понятия не имею, как менять колеса. Погода с утра стояла приятная, грозы ничто не предвещало. Так что я пошла пешком, что и привело меня в нынешнюю затруднительную ситуацию. В машину Леона. Потому что возвращаться на своих двоих я точно не собиралась. Свитер-то кашемировый. Моя маленькая ложь про собственные умения слегка вышла из-под контроля, когда отец Николаса, приверженец прискорбно устаревших убеждений, высказал мнение, что женщины не умеют менять в машине масло. я тут же возразила в ответ. «Я вас попрошу, лично я постоянно меняю масло». Не могла же я не вступиться за права женщин. Кто стал бы меня винить? Потом я, кажется, похвасталась, что как-то сама поставила амортизаторы и тормозные колодки, и вообще никогда не обращалась к автомеханику. Николас, как мне известно, по природе подозрителен. И с тех пор каждый раз, когда с моей машиной что-то случалось, пытался подловить меня. Но профессиональным механиком я случайно становлюсь исключительно в рабочие дни, так что в деле он меня никогда не видел. Как преступник, я тайком ш м ы г у ю в автомастерскую м о р и с а и плачу Дэйву наличными. Дэйв хороший человек. Он пообещал не выдавать меня и позволил присвоить лавры за свою работу». В таком ливне каждое здание на улице Лэнгли кажется холодным с и з о м пятном. Мимо нас проплывает клиника «Проснись и улыбнись» в стиле Клода Моне. И я молюсь, чтобы у Николаса не оказалось истребиного зрения, и он не смог разглядеть меня в чужом автомобиле. Если до него дойдет слух, что на машине я не поехала, он точно спросит, почему, а уважительной причины у меня нет». когда он обнаружит, что о своих суперспособностях я все наврала. И меня настолько выведет из себя его напыщенное выражение в стиле «я так и знал», что приступа угревой с е п и на нервной почве не избежать. Какой он, в конце концов, имеет право сомневаться в моих способностях механика? Это же сексизм? Считать, что я не разберусь с негерметичными шлангами или абразивным ремнем? Или отчего еще там машины делают дрын-дын-дын? Николас должен считать всю мою ложь правдой. Мне хочется, чтобы л и о н поторопился. Даже несмотря на то, что дорога скользкая, но умирать в этой машине, пахнущей так, будто он запихал за решетку радиатора целый лес, желания нет. Пытаюсь придумать, как бы так попросить его подвергнуть свою жизнь смертельной опасности, чтобы я успела посмотреть обучающее видео на Ютубе до возвращения Николаса. Ради поддержания моего обмана мы можем вылететь с дороги. Так стоит оно того? Да. Да, стоит. Я так долго пестовала свою ложь, а теперь она возьмёт и из-за какого-то дождика с треском провалится. Подбираю с пола пустой стаканчик из-под кофе на вынос и переворачиваю. Значит, Данкин Донатс, смотри, чтобы б р е н д и не узнала. Сестра б р е н д и Хозяйка к о ф е н е с е н и й тюльпан, а сама Брэнди — ее представитель в барахолке. Если покупаешь кофе в крупной сети, спокойной жизни не жди. «Ох, знаю», — усмехается Леон, — приходится скрываться, точно это постыдный секрет. Но у Данкина кофе вкуснее. И потом не забывай про мою преданность имени. Ничего удивительного, если у тебя с Данкин Донатс одна фамилия. «Твоя фамилия Донатс?» Спрашиваю я, как полная идиотка, уже через долю секунды осознав очевидную ошибку. «Моя фамилия Данкан, Наоми». Леон бросает на меня быстрый взгляд, точно хочет сказать. «Ты серьёзно?» «Потому что вообще-то я должна была знать, так как работаю с ним в барахолке с февраля». «На самом деле это не барахолка в прямом смысле, а семейный магазин. н у Леон куда в о с п и т а н и е е меня?» поэтому вместо этого его взгляд говорит. В самом деле, вполне понятное предположение, как мне кажется. Мечтаю открыть дверь и вывалиться из машины, но сдерживаюсь. Снаружи муссон, и тогда медные тени для век просто стекут по щекам. С такой ограниченной видимостью я забреду на проезжую часть, и меня кто-нибудь переедет. В газете появится мое черно-белое фото с помолвки с уведомлением, что вместо цветов семья жениха просит внести п о ж е р т в о в а н и е в их благотворительный фонд книжные ряды, и все средства пойдут на отправку бедным школам пособий о гигиене полости рта. На краткий миг меня охватывает смятение, потому что именно так все бы и случилось, и я ехидно думаю, что сама выбрала бы цветы. И вот, наконец, наконец, мы въезжаем на нашу улицу. Я уже отстегиваю ремень безопасности, но тут вижу белый домик с моим старым добрым Сатурном, а перед ним золотой Мазерати, в о п и ю щ и й выделяющийся из окружающей среды. Николас дома, будь оно проклято! Стоит на пороге с сегодняшней почтой в руках и кожаным портфелем под мышкой. Дверь открывает. Единственный раз мне понадобилось, чтобы после работы он поехал нянчиться со своей матерью... А он, как болван, припёрся сразу домой. Гляжу на свой автомобильчик и тяжело вздыхаю. Шина так сдулась, что всю машину перекосила. Понадобится чудо, чтобы Николас этого не заметил. «Сатурн» выглядит жалко рядом с эффектным Мазерати, настолько чужеродно смотрящимся в м о р е с е что все знают, кому принадлежит автомобиль, со свистом, проносящийся на едва загоревшийся красный свет. В отличие от него, у Леона настоящий монстр Франкенштейна, состоящий из разных японских деталей. Большая часть корпуса — матового серо-синего цвета, кроме двери водителя, красный и проржавевший, и багажника, белого и плохо закрывающегося, дребезжащего всю дорогу, что, видимо, объясняет мои навязчивые мысли о каком-то связанном и скляпом во рту. Бедный Леон. знаю, — говорят в тихом о м у т и черти водятся. Но ко мне он всегда был очень добр и косых взглядов не заслуживает. Он все же, наверное, не Джек-потрошитель. — Увидимся вечером, — говорит он. б р е н д и почти каждую пятницу устраивает игровую вечеринку и зовет Зака, Мелиссу, Леона и меня с подразумевающимся постоянным приглашением для наших вторых половинок. Николас никогда не бывал ни на вечеринках б р е н д и ни на барбекю Зака, ни на загородных пятниках с мини-гольфом м и л и с с ы что меня вполне устраивает. Он может заниматься своими делами с собственными друзьями, которые ему даже не нравятся, но с которыми перестать общаться не может просто потому, что заводить новых друзей в 32 года очень сложно. Я подхожу к дому, когда вдруг слышу оклик Леона. «Привет, Николас!» Николас обескураженно машет в ответ. «Обычно стоит ему столкнуться с моими коллегами, они игнорируют друг друга». «Привет! Придешь сегодня к б р е н д и спрашивает Леон. У меня вырывается смешок, потому что, конечно же, Николас не придет. Никому там он не нравится. Поэтому он просто просидит всю игру с надутым и подозрительным видом, испортив мне все удовольствие. «Если он придет... Мои друзья...» Я все еще считаю м е л и с у другом, хотя она явно этого не хочет, но я все же надеюсь, что когда-нибудь она снова подобреет. Могут заметить, что мы вовсе не парочка голубков в райском гнездышке, которые я старательно показывала в сторис в Инстаграме. В каком-то смысле то, что Николас моих друзей избегает и не подходит достаточно близко, мне очень на руку, потому что они ничего не подозревают. Со стороны наши отношения вызывают зависть, в отличие от реального положения дел». «И чего ты смеешься?» — уязвленно спрашивает Николас. «Ты никогда не ходишь на игровые вечеринки. Почему он вообще спросил?» Я кричу Леону. «Нет, он занят». «Жалко?» — отвечает Леон. «Если вдруг получится, тебе всегда рады, Николас». «А знаешь что?» Прищурившись и глядя мне прямо в глаза, протягивает Николас. «Пожалуй, я приду». Леон жизнерадостно машет, что совсем не вяжется с моей реакцией, которую я поспешно скрываю. «Супер! Увидимся, Наоми!» С этими словами он садится в машину и уезжает. Такая простая фраза «Увидимся, Наоми», а у меня мелькает странная мысль. с ко л ь к о времени прошло с тех пор как кто-то видел меня по-настоящему меня какая я на самом деле человека прожившего на свете уже восемь лет и шесть из них даже не зная о существовании николаса роуза я медленно истекала кровью избавляясь от того что осталось во мне от уэсфилд, т г о т о в я с стать науми роуз почти миссис роуз «Почти два года я была половинкой целого, но половинкой ли?» — стал недавно спрашивать червячок сомнений внутри. И когда кто-то по-доброму называет меня Наоми, я ощущаю себя той прежней девочкой. На краткое время, пока машина Леона не скрывается из виду, я снова Наоми Уэстфилд. «Ты не хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — о б в и н я ю щ е замечает Николас. «Что?» «Не смеши. Конечно, хочу». Я одариваю его самой широкой улыбкой. Чтобы она казалась искренней, нужно, чтобы и глаза тоже улыбались. По-настоящему. Каждый раз, когда приходится так делать, я представляю, что смотрю на него в зеркало заднего вида, жму педаль газа и мчусь прочь из города и от него. И никогда больше его не увижу».